Терегут, чтобы народ валом не валил. Ну, хотен Блудович не стал себя невежей выказывать, Встал в хвост, стоит, терпит, Не знает, куда по нужде пойти. Смотрит на соседей и думает, Стойте, стойте, дурачье, зря ведь стоите. Не знаете того, что следует хрусталь Богатырским кулаком разбить, Да красавицу поцеловать. Нецелованная тана у вас весь век беспробудно пролежит. Ну, у кое-как дождал своей очереди, тут у него меч отбирают, с мечами говорят нельзя. Ладно. Входит в склеп. Кругом темно, один только гроб хрустальный светится. И лежит в этом гробу некрасная девица, а малый мужичок, жёлтый такой. все на него молчком любуются опять дураки думает хотен блудович не понимают того что красавица заколдованная потому и кажется мужичонкой ничего я чара-то живо с неё сниму растолкал всех бросился на гроб ты вставай вставай моя суженная приговаривает налетели на него стражники Скрутили, связали, ну, да и он кое-кого здорово помял. Отвели его сперва в тёмную темницу, потом к немилостивому судье. А в том царстве строго было. И послал его немилостивый судья в дремучий лес деревья валить. Ну, там он как-то с лешим договорился, ублажил его, помог ему лесной хозяин домой воротиться». Только с тех пор переменился наш Хатен блудович. Уж не глядит он ни на княжских дочерей, ни на сенных девок, а чуть заметит кого маленького да лысоватого, ну, вроде того, что в гробу видал, догоняет, обнимает, целует, все надеется чары развеять. Вот ведь как бывает. После этого Жихарь поглядел на Проппа, не вздумай, мол, хотя и каменной, сам туда соваться. И Артур уже оклемался от ужасного образа старухи и заметил. Мне кажется, сэр Джихар, что ваш приятель, сэр Хатен Блудович, попал в страну Кем или Миссар. Именно там, в гигантской каменной гробнице, покоится царь-фараон. пограбить эту гробницу было немало охотников, а вот целовать дэдж да навела обиделся жихрь вечно ты испортишь надо ну, да пошли авось даст проб гладкую дорожку дорожку проб дал скоро она велась в траве и пропадала за холмами будимир соскочил со шляпы и побежал «Промять лапки». Жихарю все не удавалось завести песню. Не удалось и на этот раз. «Смотрите, сэр, брат, кажется, ваш проб и впрямь шлет нам удачу». «Да, он не слабее нашего фрезера», — сказал я, Артур, и указал рукой. Жихарь присмотрелся. Далеко впереди виднелись три фигурки — По краям большие, а в середке поменьше. Прибавили ходу. Может, ведет в поводу мужик двух коней? Обрадовался жихарь. Но нам, увы, нечем заплатить. Какой щепетильный! Вот только неужели ты своего гнедова не признал? А ведет их не просто мужик. цыганмара нахально ведет наших коней прямо на конскую ярмарку. Надо успеть перехватить, а то вдруг он их же отпежил уже. «Как — Как? — вскричал я, Артур. — Неужели злой конокрад столь далеко зашел в своих пороках? — Да ты не хуже Хатена Блудовича. Тоже только об одном и думаешь, — осклабился жихарь. Отпежил, значит, пятин на бока наставил, особыми припарками, чтобы стали кони пегими. А теперь тихо, только бы его не спугнуть. Побежали бесшумно, пригибаясь в высокой траве, вскоре красная рубашка цыгана явственно нарисовалась впереди. Умары на душе было легко, как у жихаря. Но жихарь не успел затянуть песню, а Мара успел, и кроме звонкого своего голоса ничего не слышал. Ни гнедой, ни ржавый тоже на погоню внимания не обратили, либо сообразили, что не чужие люди настигают, а родные хозяева. «Брат!» Выдохнул принц, когда цель оказалась близко. Настал, видно, мой черед показать талику чародейного искусства. Наши друиды преуспели в борьбе с конокрадами. И забормотал по-своему. Потом выпрямился во весь рост и гаркнул. «Остановитесь, сэр Мара, презренный вор!» «И дайте нам подробный отчет о своих действиях». «Болван!» — заругался шепотом жихарь. Но Мара уже услышал, дернул рукой, чтобы стряхнуть с нее один из поводьев, но повод не отстал от руки, а кони шарахнулись в разные стороны, чуть не разорвав похитителя». А липкое слово знаешь, пожелал побратима Жихар. Они не спеша подошли к метавшемуся распятому на поводях цыгану и занялись конями. Кони, узнав хозяев, ржали и ласкались, а только сверкал огромными черными глазищами и белыми зубами, дышапел, да то ли слов не знал, то ли от страха отшиб